Глава тринадцатая. Контракт. Едва подняла руку, чтобы стукнуть в дверь, как она открылась вовнутрь, и я встретилась глазами с хмурым генералом. Он сидел на кожаном коричневом кресле хозяина кабинета. Его пальцы продолжали безмятежно листать книгу, хотя он даже не смотрел на неё. Он смотрел на меня. «Входите, лидин-один. Присаживайтесь». Я послушно выполнила указания вздрогнув лишь однажды, когда дверь за моей спиной тихо защёлкнулась. Сколько ни пыталась, никак не могла избавиться от ощущения, что попала в западню. Брось, он же хороший по факту получился. Да и слава книжного червя приори не клеится к асоциальным типам. Просто он немножко странный, недружелюбный и вечно хмурый. Прежде чем мы начнём разбирать по пунктам договор о найме, я хочу узнать... «Что узнать?» Загадочная медлительность мужчины здорово нервировала. Корин, сеешь хиль садар, усмехнулся, из-под лобья считывая все мои эмоции мрачным взглядом, потемневшим точно грозовое небо. «Хм, «Хочу узнать, есть ли у вас что-то, с чем вы должны со мной поделиться?» «Хм, я даже растерялась». Ещё эта книга, которой мужчина принялся постукивать, резко опуская на уголок корешка. «Перестаньте!» не выдержала, поддавшись вперёд и отнимая бедный фолиант. «Вы же испортите книгу!» Мягко погладив уголки, я положила фолиант на край стола, снова и снова цепляясь взглядом за его загадочное название «Иные». «Я вам всё рассказала», — твёрдо выпалила, как на духу, вскидывая подбородок. Мачеха выгнала меня из дома и чуть не отправила моего брата в учебку. Это всё. То, что я подозреваю её в обмане и махинациях с завещанием отца, это чисто мои домыслы. Я не имею права кричать об этом на всех углах, потому что подобные заявления требуют доказательств, а их у меня нет. По мере монолога я заводилась, и паровоз этот остановить уже не могла, злясь. Видимо, слабость после физического труда сыграла надо мной злую шутку. Вернулось чувство бессилия по отношению ко всему. Ещё и этот лезет в душу. Что ещё? Братец-мачехи, лорд Алекс Девертон, сразу после оглашения завещания, сделал мне непристойное... Хм, это даже не намёки. Он сказал дословно, «Я приду к тебе сегодня ночью, постарайся как следует порадовать меня». Вот такие у нас нынче интеллигентные драконы. А, ещё. Я не верю вам насчёт казнократства отца. Лорд Танос был не такой. Спросите кого угодно в Альпане. По ходу моего вспыльчивого спича экс-генерал мрачнел всё сильнее. Когда я замолчала, он опустил глаза на книгу. Его брови выразительно сошлись на переносице. Может быть, что-то ещё? Да что ж ты представляешь? «Встал ко мне!» «Это всё!» «Хм, тогда, может быть, поделитесь своими планами на будущее?» «Надя, ну как не стыдно!» — одёрнула себя, наконец, соображая. «Мужик переживает за тебя, свалившуюся на его голову деваху, а ты бесишься!» «Планами?» — выдохнула уже на порядок спокойнее. «Планов, как таковых, нет. Есть цель». Вернуть брату наследство и вырастить из него достойного человека и мужчину. А что же вы? Мрачность Хельсадара в один миг куда-то делась. Мужчина, носящий в себе магическую ипостась здоровенного дракона, насмешливо улыбнулся. Ваша часть наследства вас не интересует? Может быть, тогда успешное замужество? Или обучение? Я поморщилась, как от зубной боли. «Хватит. В смысле, не хочу я замуж?» «Но вы же молодая девушка. Вошли в брачный возраст». «Восемнадцать лет, я вас умоляю. Уж лучше тогда обучение». «Но смотри пункт первый», — изобразила пальцами кавычки. «Так как я не могу оставить брата без присмотра, займусь обучением самостоятельно. Очень удобно, что я устроилась на работу в храм знаний, верно?», верно. Медленно протянул дракон, откидываясь в удобном кожаном кресле. Что ж, раз вы не стремитесь выскочить замуж, то вас не смутит пункт 2.1. Предлагаю прямо сейчас ознакомиться со своими должностными инструкциями и моими требованиями касательно срока вашей службы. Срока службы и... Всё там. Хмыкнул Хельсадар, взглядом указывая на толстую папку. «Боже, сколько он тут листов наклепал!» «Читайте внимательно», — наставническим тоном посоветовал мужчина, забирая из моих рук свою книгу иные. «И я пока почитаю». Поддавшись вперёд, открыла папку и погрузилась в изучение трудового договора. «Трудовой договор библиотекаря магической библиотеки Уграс». Составлен губернатором Альпаны Корином Сейш-Хельсадаром. Раздел 1. Общие положения. 1.1. Библиотекарь магической библиотеки обязуется соблюдать правила внутреннего распорядка, установленные главой местной администрации, далее владелец библиотеки. 1.2. Библиотекарь принимает на себя ответственность за сохранность, систематизацию и обслуживание магического фонда библиотеки. 1.3. Библиотекарь обязуется выполнять свои обязанности с должной тщательностью, проявляя уважение к магическим артефактам, книгам и пространству библиотеки. И тра-та-та. Пока читала общие положения, чуть брови не потеряла но ведь это было только начало». Далее шли другие разделы. Раздел 2. Условия труда. 2.1. Срок службы библиотекаря составляет 5 лет, начиная с даты подписания договора. 2.2. Проживание библиотекаря осуществляется на территории библиотеки в специально выделенной комнате. 2.3. Библиотекарь обязуется поддерживать чистоту и порядок на всех уровнях библиотеки, включая архивы, хранилища и служебные помещения. 2.4. Использование магии для выполнения обязанностей разрешается только после полного восстановления магического резерва и исключительно в минимальных объемах. 2.5. Библиотекарь обязуется не покидать территорию библиотеки без предварительного согласования с владельцем. 2.6. Библиотекарь обязуется не разглашать информацию о содержимом магического фонда и о магических артефактах, находящихся в закрытой секции библиотеки. Раздел 3. Особые условия. 3.1. Библиотекарь обязуется методично и постепенно очищать все уровни библиотеки, начиная с жилых помещений и переходя к архивам. 3.2. Библиотекарь обязуется вести учет всех книг, свитков и артефактов, включая их состояние, местоположение и магическую активность. 3.3. Библиотекарь обязуется взаимодействовать с магическими сущностями, если таковые проявят себе в библиотеке с осторожностью и уважением. 3.4. В случае обнаружения опасных магических артефактов или книг, библиотекарь обязуется немедленно уведомить владельца. 3.5. Библиотекарь обязуется не использовать магические книги и артефакты в личных целях. Раздел 4. Права библиотекаря. 4.1. Библиотекарь имеет право на отдых в специально отведенное время, которое согласуется с владельцем. 4.2. Библиотекарь имеет право на доступ к магическим книгам и артефактам для изучения, если это необходимо для выполнения обязанностей. 4.3. Библиотекарь имеет право на защиту со стороны владельца в случае возникновения угрозы жизни или здоровью. 4.4. Библиотекарь имеет право на получение консультации и наставления от владельца по вопросам магии и управления библиотекой. Раздел 5. Ответственность библиотекаря. 5.1. В случае нарушения условий договора, библиотекарь обязуется возместить ущерб, нанесенный библиотеке, ее фонду или владельцу. 5.2. В случае утраты магического артефакта или книги, Библиотекарь несет полную ответственность за их восстановление или замену. 5.3. В случае нарушения пункта 2.6 «Разглашение информации» библиотекарь лишается права на дальнейшее сотрудничество и подвергается магической санкции, установленной владельцем. Раздел 6. Дополнительные положения. 6.1. Библиотекарь имеет право на проживание с одним членом семьи, если это не мешает выполнению обязанностей. 6.2. Библиотекарь обязуется следить за поведением сопровождающего лица, в данном случае несовершеннолетнего лорда Дина Таноса, чтобы он не мешал работе владельца и не нарушал порядок в библиотеке. 6.3. В случае возникновения конфликтов или недоразумений Библиотекарь обязуется решать их через диалог с владельцем. Дальше шли строчки для наших подписей, одна из которых была уже оставлена в графе «Владелец библиотекой» губернатор Корин Сейш Хильсадар. В целом договор был строгим, но справедливым. Каждое слово в нем было прописано тщательно и обдуманно, что не могло не вызывать уважения к ответственному подходу дракона. Тем не менее, взявшись за обычную с виду ручку, чтобы поставить свою подпись, я почему-то чувствовала неуверенность, как будто заключаю контракт с дьяволом. Виной тому этот странный мир и моё полное незнание его устоев. Но это поправимо. Собственно, только поэтому я здесь. Да и разве есть у меня другие варианты, как выбраться из трудной жизненной ситуации на один? Конечно, жаль, что опять в одно лицо пахать, но у меня есть магия. Пусть резерв маленький, но я уже не одна. А когда разузнаю о роде Танос подробнее, то вообще будет роскошно. У меня до сих пор в ушах звучала загадочная полукровка, которую обронил лорд Корин. «Ну что?» — раздался голос Хильсадара, который всё это время наблюдал за мной из своего кресла. «Вас устраивают условия?» «Или вы уже передумали?» Я подняла голову, встретив его ледяной взгляд. Внутри меня всё ещё бушевала настороженность, но я знала, что это неплохой шанс для старта. Шанс, чтобы безболезненно влиться в магическое общество Угроса. А то, что выходить из библиотеки можно только с разрешения владельца, это неплохо. Охват информации слишком велик. «А так спокойно смогу учиться, не переживая, что меня могут выставить в любой момент». «Но всё же...» «Меня всё устраивает», — ответила твёрдо, сжимая ручку пальцами. «Но я хотела бы добавить пункт об испытательном сроке. Скажем, на три месяца. Как вы смотрите на это?» «Хм, разумно». Дракон нарисовал в воздухе какую-то руку и на пергаменте появился озвученный мною пункт. Он был как залог спокойствия для меня. Мой путь отхода, если что-то пойдёт не так. Вздохнув, я поставила свою подпись на последней странице. Хельсадар хмыкнул, его губы изогнулись в лёгкой усмешке, но в его глазах мелькнуло что-то странное, чего мне раньше не приходилось никогда видеть. Дракон был доволен. Доволен, как тот учёный, поймавший самую крепкую мышку. Такую, которая выдержит все его опыты. «Тогда добро пожаловать в городскую библиотеку, леди Танос», — протянул лорд Корин, поднимаясь с кресла. «Надеюсь, вы не разочаруете меня. А я вас, как работодатель. Вступайте отдыхать». Ужин доставят к семи часам. Я сам покажу обслуживающему персоналу служебное помещение. Вы найдёте его в правой части холла, если ориентироваться относительно парадной лестницы. Почти у самого выхода, за чуланом, в котором вы уже успели побывать. Тут мне достался осуждающий взгляд. Что? Не выдержала этого напора. «Я же сказал вам отдыхать, а вы бросились порядок наводить». «Не могу отдыхать в пыли», — я заметил. Дракон усмехнулся. «И только поэтому не стал детально прописывать ваши должностные инструкции». Мне захотелось подразнить этого чистоплюя. азря развернувшись, пошла к двери, однако на пороге всё-таки обернулась. «Спасибо вам». «Большое спасибо от нас с Дином». Корин нахмурился, но кивнул, провожая меня тяжёлым взглядом. С трудом поднявшись наверх, вошла в спаленку. Дин сладко сопел на кровати, гром занял моё место. «Бороться с собакой, тем более такой здоровой, у меня не было сил. Да и не хотелось прогонять животинку». Я сняла танкетки и забралась к Дину, осторожно пододвинув его к стеночке. Накрылась одеялом и тут же заснула, забывшись сладким безмятежным сном.